Мужик обрадовался, побежал домой, запряг лошадь, да опять в лес, забрал все деньги и кабеля посадил на воз. Вратился домой и говорит бабам, смотрите, угождайте у меня кабелю всячески, к или не станете за ним ходить, да не будете его кормить, я с вами по-своему разделаюсь. Ну, бабы стали кормить кабеля на убой, сделали ему мягкую постель, холят его всячески, а хозяин никому, кроме кабеля и не верит. Куда не поедет, а ключи завсегда всегда повесит кабелю на шею. Жил жил кабель, заболел да калел. Вздумалось мужику похоронить кабеля со всей церемонией. Взял он пять тысяч и пошел к папу. Батюшка, у меня помер кабель и отказал тебе пять тысяч денег с тем, чтобы ты похоронил его по христианскому обряду. Ну, это хорошо свет. Только в церковь носить не надо, обхоронить можно. Приготовляйся, завтра приду к выносу. Мужик изготовился, сделал гроб, положил в него кобеля, а на утро пришел поп с дьяконом и дьячками в ризах. Пропели, что надо, и понесли кабеля на кладбище, да и закопали в могилу. Дошло у попа до дилижа с причтом Он и обидел дьячков, мало им дал. Вот они просьбу на него, к архиерею. Так и так, дескать, похоронили кабеля по-христиански. Архиерей позвал к себе папа на суд. «Как ты смел, — говорит, — хоронить нечистого пса!» И посадил его под арест. А мужик взял десять тысяч и пошел к архиерею папа выручать. «Ты зачем? — спрашивает архиерей. — Так и так, — отвечает мужик. — Помер у меня кобель. Отказал вашему преосвященству десять тысяч денег да папу пять». «Да, братец, я слышал про то и посадил папа под арест. Зачем он, безбожник, как нес кабелями ему церкви, не отслужил по нем панихиды?» Взял архиерей, отказанный кобелем десять тысяч, выпустил папа и пожаловал его благочинным, а дьячков сдал в солдаты.